Глава 12. Готрек моргнул. На его суровом лице появилось выражение полного шока. Когда это произошло? Снорри не знает, ответил Снорри. Он пытался вспомнить после сражения в Медденхейме, но ничего не приходит ему на ум. Там ничего нет. Слишком много гвоздей в голове, пробормотал вроде себе под нос. «Для истребителя стыд забывать о своем позоре?» — спросил Феликс, сбитый с толку. «Хуже, чем позор, человечий отпрыск», — сказал Готрек, не сводя глаз со Снорри. «Это преступление против Гремнира». Он вздохнул. «Гном становится истребителем, чтобы искупить великий позор». «Если он забудет этот позор, то не сможет искупить его. Если он умрет, ничего не вспомнив, его не впустят в чертоги Гремнира, у него не будет покоя после смерти». Потребовалось мгновение, чтобы до Феликса дошла безмерность бедственного положения Снорри, но затем Феликс осознал, насколько это была ужасная вещь, эквивалентная тому, как преданный последователь Сигмара обнаруживает, что у него растет щупальца или третий глаз». Снорри стала отказана в спасении и прощении. «Снорри совершит паломничество в Карак-Кадрин», — сказал Снорри. «Помолится в святилище Гримнира, попросит Гремнира вернуть ему память, чтобы Снорри мог найти свою участь». Готрик кивнул. «Это правильный поступок, Снорри Носокус. Пусть Гремнир дарует тебе милость». «Но если ты боишься встретить свою гибель до того, как к тебе вернется память», сказал Феликс, когда ему в голову пришла мысль. «Почему ты все еще сражаешься? Разве это не ужасный риск?» Снорри пожал плечами. «Старая леди сказала, что у Снорри была судьба, поэтому он в безопасности пока не найдет ее. И еще...» Он застенчиво ухмыльнулся. «Когда есть кого убивать, Снорри приходит в восторг и забывает о своем беспамятстве». «Он забыл бы о своей голове, если бы она не была прикреплена к плечам», — сказал Роди. Годрик бросил на юного истребителя тяжелый взгляд, затем повернулся и снова начал пробираться сквозь снег. «Давай», — сказал он. «У нас впереди долгий путь». Некоторое время спустя, когда Роди и Снорри немного отстали, Феликс повернулся к Годрику и понизил голос. «Годрик, разве ты не знаешь, почему Снорри стал истребителем?» — спросил он. «Разве ты не можешь рассказать ему и избавить от страданий?» Готрек покачал головой. «Истребитель не рассказывает о своем позоре», — сказал он. «Даже другому истребителю мне он не рассказывал. И даже если бы я знал, я бы ему не сказал». «Сигмар, почему нет?» «Долг истребителя твердо помнить о своем позоре», — пророкотал Готрек. Если Снорри Носокус забыл о нем, тогда это его бремя, которое он должен нести, и его проблема, которую он должен решить. Сказать ему было бы так же неправильно, как и убить его, чтобы обречь на гибель. К залу гремнира нелегкий путь. Феликс думал, что это жестоко и несправедливо, но многое из того, что считалось философией гномов, казалось ему суровым. Он вздохнул и двинулся дальше, внезапно впав в депрессию. Бедный Снорри. Он никогда не ожидал, что почувствует жалость к беззаботному старому истребителю. На самом деле он даже не думал, что Снорри способен грустить. Но, похоже, мрачность старого мира была достаточно велика, чтобы тронуть даже самых забывчивых. Это было ужасно. На пятый день вторая буря утихла, и к середине шестого дня они снова вышли на припорошенный снег, который сказал им, что стадо находится не более чем на день впереди. Феликс начал беспокоиться о Стангеншлоссе. Даже если бы Кэт успела вовремя предупредить их, что мог сделать Форд, чтобы подготовиться к приближающемуся стаду? Откажутся ли солдаты от сражения? Пошлют ли они на юг за волшебником? Будут ли они надеяться, что стадо пройдет мимо них? Поверят ли они вообще в историю Кэт? Ближе к вечеру седьмого дня они увидели первые признаки битвы. Брошенный солдатский шлем, красный след крови на снегу, разбросанный скелет лошади и ошметки мяса, все еще прилипшие к ее костям. Чуть дальше они нашли обезглавленный труп, одетый в форму роты Илгнера. После этого истребители приготовили оружие и двигались более осторожно. Феликс сделал то же самое. Стадо может быть сразу за следующим поворотом. Час спустя... Когда заходящее солнце окрасило снег в красный цвет, словно пролитая кровь, они, наконец, добрались до форта. След зверолюдей вел прямо к нему, выходя на расчищенные поля, окружавшие его с тыла. Феликс и истребители остановились, прежде чем выйти на открытую местность и осмотреть форт. Стены все еще стояли, и от них не поднимался столб дыма. Но и признаков жизни не было. Ни отблесков шлемов на стенах, ни дыма из печей, ни единого звука. «Они покинули его?» – спросил Феликс. «Посмотрим», – ответил Готрек. Они двинулись по краю поляны, держась в пределах линии деревьев. Земля вдоль стены форта была усеяна десятками мертвых зверолюдей, из которых торчали стрелы, но никаких других признаков битвы не было. Стены были не повреждены, и на них не было трупов солдат. Феликс начал задаваться вопросом, не прошло ли стадо мимо, не потрудившись напасть на форт, Но когда они заглянули за угловую башню, сердце летописца упало, переполненное потоком страха. Ворота оказались широко открыты, и перед ними не стояло ни одного часового. «Смотрите», — сказал Роди. Феликс повернулся и проследил за его взглядом вместе с остальными. На дальней стороне расчищенных полей в лесу была прорублена брешь, точно такая же, как та, через которую они вошли. «Зверолюди двинулись дальше», — сказал юный истребитель. «И они забрали с собой гарнизон?» — спросил Готрек. Паника поднялась в груди Феликса. «Кэт», — сказал он, — ему пришлось с усилием сдержаться, чтобы не броситься к форту искать ее. Если бы она была мертва или изменилась, это произошло бы несколько часов, а может быть, и дней назад. Никакая безумная атака теперь не смогла бы этого изменить». Он истребители осторожно подкрались ко входу, по пути встречая все больше утыканных стрелами зверолюдей, и на каждом шагу они всматривались в зубчатые стены. Однако в них не полетело ни стрел, ни копий, ни камней, ни выкриков с вызовом. Наконец они добрались до открытых ворот и заглянули внутрь. Во дворе было тихо, но только потому, что на улице было еще слишком холодно, чтобы могли слететься мухи. Повсюду лежали трупы людей и зверолюдов, изрубленные на окровавленные куски. «Снорри пропустил драку!» — сказал Снорри. «Не такое уж и большое!» — проговорил Роди. «Здесь погибло едва ли два десятка человек». «Два, «Два по два!» — сказал Готрик. Роди фыркнул. «Твой глаз подводит тебя, Гурнисон, я не считаю больше, чем...» «Посмотри на зверолюдей!» — перебил Готрик. «Они носят ту же форму, что и люди, с которыми они сражались». Готрек повернулся, и Феликс проследил за его взглядом. Это было правдой. Все зверолюди во дворе носили рваные куртки и помятые нагрудники. На всех были цвета и эмблема Илгнера. «Камень», — простонал Феликс. «Да», — сказал Готрек. «Он сделал свое злое дело». Феликс снова подумала Кэт, и на этот раз он не смог сдержаться. «Извините меня», — сказал он. «Я должен». И он побежал через двор. «Человечий отпрыск», — рявкнул Готрик. «Подожди». Феликс поспешил дальше, не обращая на него внимания и со страхом оглядываясь на каждого зверочеловека, мимо которого проходил, чтобы увидеть, был ли на нем шарф, шляпа или тяжелое шерстяное пальто. Когда он завернул за угол во двор конюшни, он увидел силуэт маленькой фигурки, склонившейся над трупом, и его сердце сильно подпрыгнуло. Но потом он увидел, что это был мальчик, одетый в крестьянские лохмотья, и что тот теребил кольца на руке мертвого рыцаря. «Ты, мальчик!» — позвал Феликс. Мальчик поднял голову, широко раскрыв глаза, затем бросился на кухонный двор, который находился за другим углом крепости. «Вернись сюда!» — позвал Феликс и побежал следом. У него могут быть новости о Кэт. Он увидел, как мальчик исчез в деревянном амбаре, построенном у внешней стены, и перешел на рысь. Выхода из сарая не было. Он оказался в ловушке. «Ладно, ладно», — сказал поэт, входя в широкий дверной проем. «Выходи. Я только хочу поговорить». Он резко замолчал, увидев, что стоит лицом к лицу с ощетинившимися зарослями кинжалов, копий и дубинок, а за ними — банда испуганных деревенщин. «Это наша добыча», — сказал тот, что стоял впереди, сутулый парень с копной грязно-желтых волос, торчащих из-под шапочки чулка. «Иди, найди себе свою!» Мальчик выглядывал из-за его спины, сердито глядя на Феликса. Феликс посмотрел мимо мужчин и увидел, что они грузят мешки с мукой и банки с растительным маслом на телегу, в которую была запряжена старая костлявая лошадь. Он отступил назад, опуская меч и поднимая свободную руку. «Полегче», — сказал летописец. «Мне не нужны ваши трофеи, я. Я только хочу спросить, что здесь произошло». Мужчины посмотрели друг на друга, а потом с нескрываемым подозрением снова на него. «Это не наших рук дело», — заявил лидер. «Ты не можешь винить нас в том, что произошло». «Конечно нет», — сказал Феликс так успокаивающе, как только мог. «Это были зверолюди. Я просто...» «Синий свет!» Завыл голос из угла. «Голубой свет!» Волосы Феликса стали дыбом от этого жуткого звука. Он повернулся вместе с остальными. В углу, обняв колени, сидел крупный мужчина. На его бочкообразном торсе был надет фартук кузнеца, а на лице застыл страх, как у ребенка, очнувшегося от кошмара. «Синий свет!» — повторил он. «Тихо, оти рявкнул главарь. «Они уже ушли, я же сказал тебе!» «А где Ханна Гасс?» — крикнул здоровяк. «Куда ушла Ханна?» «Она!» Гасс посмотрел на брезентовый чехол, накинутый на что-то у двери. Из-под него торчала раздвоенная копыта, слишком маленькая для человека «Она убежала в Лиер-Оте! Я говорил тебе!» «А теперь помолчи!» Гасс снова повернулся к Феликсу. «Вам лучше просто идти своей дорогой, мой господин. Мы не хотим». Он замолчал, когда снаружи послышался хруст шагов по снегу. Крестьяне вновь подняли на изготовку свои кинжалы и копья. «Кто это?» – прорычал Газ. «Кто с вами?» Феликс увидел, как тени гномов растянулись по соломенному полу сарая, когда они вошли в дверь за спиной Феликса. «Что тут теперь?» – спросил Роди. Гасс уставился на него, бросил копье и шагнул вперед. «Мастер Роди, вы вернулись!» Он бросил нервный взгляд на фургон полной добычи. «Милорд, с вами?» «Нет, мастер-повар», — ответил Роди. «Лорд Илгнер мертв, Аргрин тоже, убит людьми Лицо Гасса вытянулось. а как плохо, что это так!» Другие крестьяне с сожалением застонали. «Что здесь произошло?» – спросил Роди. Газ вздохнул, и его плечи поникли. «Точно не знаю. Когда маленькая девочка Лесничи принесла весть о приближении зверей, некоторые из нас испугались и отправились прятаться в старые бандитские пещеры». «Так она добралась сюда!» – воскликнул Феликс. «Да», – подтвердил Газ. «Хотя, как вы можете видеть, ее предупреждение принесло немного пользы». «Остался только Уотти, но он не расскажет вам, что произошло. Однако творилось что-то ужасное», — сказал он, снова взглянув на фигурку маленького человека под брезентом. «Синий свет!» — простонал Уотти из своего угла. «Когда это произошло?» — спросил Годрик. «Прошлой ночью мы спрятались в пещерах», — ответил Газ. «Когда мы вернулись сегодня утром, все было уже вот так». «Девушка, которая принесла новости», — с тревогой сказал Феликс. «Вы знаете, что с ней стало?» Гас и остальные покачали головами. «Видел, как она разговаривала с капитаном Хашки перед тем, как мы отправились в пещеры», — сказал Гас и снова повернулся к Роди. «Вы ведь не донесете на нас, правда, мастер Роди? Мы заботимся только о себе». Роди пожал плечами. «Кому здесь можно доносить?» Паника Феликса возвращалась. Он попятился из сарая. «Я должен посмотреть, здесь ли она», — сказал поэт и убежал. Он обыскал форт от высоких зубчатых стен до подземелья, разрываясь между страхом на этикет и разочарованием от того, что не знает, что с ней случилось. Каждое новое тело, которое он находил, учащало его сердцебиение и напрягало плечи. Каждый падший зверочеловек, к которому он подходил, заставлял его съеживаться в тревожном ожидании. Наконец, когда пурпурное небо почернело до полной ночи, Феликс сдался. Ее там не было, по крайней мере, такой, какую он мог бы найти или в состоянии распознать. Продолжила ли она путь в Баухольц? Вышла ли она сражаться со стадом и умерла на поле или в лесах? Он должен был это выяснить. Поэт побежал обратно к Готрику с Норри и Роди, выкатывавшим бочонок пива из подвалов, пока Гас и его последователи готовили еду. «Мы должны ехать в Баухольц», — сказал Феликс. «Сейчас». «Уже слишком поздно, человечий отпрыск», — ответил Готрик. «Мы выдвинемся утром». «Мы не можем ждать до утра», — воскликнул Феликс. «Мы должны добраться до Баухольца раньше, чем это сделает стадо». «И мы это сделаем», — сказал Готрик, устанавливая ствол на конце бочонка. Он кивнул Роди. «Бородач купил поварскую лошадь и повозку». «Мы поедем по лесной дороге, пока звери прокладывают себе шаг за шагом путь сквозь деревья. Мы опередим их через день». «Но мы должны опередить их настолько, насколько это возможно», — настаивал Феликс. «Потребуется время, чтобы всех увести «Расслабьтесь, Гер-Ягер», — -гер, сказал Руди. «Ночь под крышей придаст нам больше выносливости в дороге. Кроме того, я изголодался по настоящей еде. А Снорри хочет настоящего питья». Добавил Снорри. Феликс зарычал от разочарования, но он знал, что гномы правы. Ночь ничего не изменит, но просто казалось неправильным не двигаться, не делать чего-либо, чтобы найти Кэт и помочь Боухольцу, конечно. Дорога была извилистой и петляющей. Феликс проклинал нетерпение каждую минуту из пяти дней, что потребовались на это путешествие. Старый костлявый конь, возможно, и был быстрее пеших гномов, но этого было недостаточно. Каждый ухаб, каждая остановка, чтобы облегчить движение тележки по замерзшей колее, каждый раз, когда им приходилось прокладывать колеи в сильном снегопаде, чтобы колеса не застревали, приводили Феликса в отчаяние. Он хотел убежать вперед и оставить истребителей позади, и были минуты, когда он почти поддавался порыву и собирался попрощаться с ними – Но он осознавал, что это было глупостью. Без их защиты он станет добычей для всего, что скрывалось в лесу, и он умрет, не зная, жива ли Кэт. С ними, какими бы медленными они ни были, у него было гораздо больше шансов добраться до Боухольца целым и невредимым и сделать что-то полезное, как только он там окажется. Когда в полдень пятого дня в поле зрения показались заснеженные поля и деревянные стены маленького городка, Феликс вздохнул с огромным облегчением. Дым из труб, поднимавшийся маленькими серыми лентами с крыш, сказал ему, что звери еще не тронули город. Поэт спрыгнул с повозки не в силах больше сдерживать свое беспокойство и побежал вперед к воротам. «Я просто дам им знать, что мы идем!» — набегу бросил Феликс через плечо. «Да, человечий отпрыск!» — сказал Готрик. Роди лукаво усмехнулся. Стены частокола были забиты жителями деревни, перевязывавшими веревки, связывавшие бревна вместе. Люди вставляли новые бревна в давно не ремонтировавшиеся щели и сооружали деревянные настилы на верхушках, за которыми можно было прятаться во время стрельбы из луков. Феликс одобрительно покачал головой. Оказалось, что без носа и Майло действительно серьезно отнесся к своей клятве защищать город, когда захватил его. Феликс бы так о нем никогда не подумал, но даже без грязного камня огромное стадо шамана могло бы захватить маленькую деревню, не сбиваясь с шага. Люди должны уходить, а не готовиться к обороне. Пары изможденных крестьян охраняла главные ворота и лишь посмотрела на него, когда он пробегал мимо них. Он начал спускаться по главной улице и увидел, что внутри деревня была так же оживлена, как и снаружи. Жители делали все, что могли, чтобы укрепить свои убогие дома. Заколачивали окна, приделывали к дверям перекладины и скобки, возводили баррикады, чтобы перекрыть улицы. Феликс огляделся в поисках каких-либо признаков Майло или его людей, но ничего не увидел. Были ли они все на стенах, помогая с обороной, или бандиту все-таки не удалось победить солдат Людекера? Но Феликс также не видел среди жителей деревни и виссенландской формы. Странно. Поэт побежал к пороху и дроби, старому храму сигморитов превратившемуся в пивную, и остановился в изумлении, увидев, как двое мужчин, стоя на лестницах, снимают грубо раскрашенную вывеску таверны, готовясь заменить ее на позолоченный деревянный молоток, висевший там раньше. Изможденный старик стоял на ступенях храма, наблюдая за происходящим, и Феликс узнал в нем доктора Винка. «Гер доктор позвал он, подбегая к нему. Старый хирург поднял глаза и, узнав Феликса, улыбнулся. «Герр-Ягер, не так ли? Приятно повидаться, сэр. Признаюсь, я не ожидал, что вы вернетесь». «Что вы здесь делаете?» — спросил Феликс. «Вы сейчас работаете на безносово майло? Кэт здесь, с вами?» Улыбка доктора Винка погасла. «Боюсь, ответы на все эти вопросы взаимосвязаны, мой мальчик». «Я здесь, потому что Майло и его дружки покинули город, как только Кэт принесла весть о том, что стадо зверолюдей направляется сюда. Они забрали все украденные припасы, которые собрал Людекер, погрузили их на повозки и направились на юг. Мы встречаем свою судьбу, не имея ничего, кроме нескольких вил и охотничьих луков». Врач рассмеялся и посмотрел на вывеску таверны с изображением пули бочонка с черным порохом. «Порох и дробь закончились» и поэтому мы должны довериться Сигмару». «Но Кэт!» — нетерпеливо сказал Феликс. «Что с Кэт?» Доктор Винг вздохнул. «Майло забрал ее с собой». «Что?» — воскликнул Феликс. «Она пошла с этой мерзостью?» «Не по своей воле, уверяю вас». Хирург отвел взгляд, стыд окрасил его лицо. «Они забрали ее, когда она спала в моей палатке». Связали, заткнули рот кляпом и выволокли наружу. Я... я ничего не мог поделать.